Глава 5. После произнесённых Алексеем слов пауза продлилась дольше, чем положено. Теперь Алексей выглядел ещё более растерянно, явно смутился, не ожидая столь странной реакции со стороны жены. Слишком точным оказалось попадание, хотя именно в это не хотелось верить в первую очередь, потому что такого не бывает и потому что он Алексей не ясновидящий, не экстрасенс и не колдун, тогда откуда это? Почему Варя не смогла скрыти ошеломление, не могла справиться с нервным потрясением, а лишь странно смотрела, пытаясь прийти в себя. На это ей понадобилось минута, не как не меньше, пока она замедленно выкладывала на стол не многочисленные покупки, хорошо понимая, что не справилась с неожиданностью и тем самым поставила себя в крайне неловкое положение, и теперь нужно оправдываться. Но почему Понимание поспешило Варе на выручку, поскольку она не могла себя хоть чем-то обвинить, а Алексей тем более не мог этого делать, от того, что всего этого не было. И Юра оказался не Юрой, да и не было его во дворе вовсе, а тот, что был по-прежнему оставался, лишь в ее мыслях, и Алексею при всем желании нет туда дороги. «Значит, я не ошибся». произнес Алексей, испытывая довольно непривычные ощущения, которые не спешили его покинуть, а напротив начали стремительно нарастать, трансформироваться во что-то большее, уже похожее на чувство испуга. Одно дело иметь подозрения, пусть и косвенные, совсем другое, когда они неожиданно подтверждаются, заполняют собой все существо, если что-то необходимое, спасительное, не разрушит их в ближайшие минуты, то может случиться совсем уж плохая ситуация, которая быстро перейдёт в кошмар и испортит ближайшие дни, затем недели, а после и вовсе может перечеркнуть все годы, прожитые с Варварой. От этого Алексей, несмотря на всю свою наигранную воинственность, боялся своих слов больше, чем Варя, которая сейчас старалась не отводить глаз от Алексея, но попрежнему держала необходимую ей паузу. «Ты вообще представляешь, что собирает твой язык? Смотрю на тебя и не понимаю, что с тобой происходит. Насчет Артема мы с тобой уже все выяснили. И про твою интрижку с Ирой все ясно. Но если уж начал, то продолжай». Ничего необычного Варя не сказала. Да и не могла. Но этого было достаточно, чтобы поставить Алексея в тупик. «Чего продолжать? Ты что думаешь, я побегу нанимать частного сыщика?» Просто вижу, что с тобой что-то происходит, что ты какая-то другая. Конечно, тебе этого мало, но мне достаточно. И на основании этого ты мне устраиваешь сцены, говоришь таким тоном, как будто поймал меня в постели с любовником. Тебе мало того, что я сказал? Тебе мало, что я и дети у тебя оказались где-то на заднем плане? Тебе мало, что ты начинаешь жить какой-то своей жизнью? Слушай, Лёша, Я совсем ничего не понимаю. Возможно, что я иногда занята своими делами по работе, и как все люди, бываю в не самом хорошем настроении, но чтобы я жила какой-то своей жизнью, этим скорее занимаешься ты. Не отходишь от своей машины, от этого чёртова ноутбука. Если ты хотел, чтобы мы с тобой поругались, то считай, что у тебя это получилось. Варя демонстративно, приняв выражение крайней обиды, проследовала мимо Алексея, давая ему понять: разговор окончен. Алексей же чувствовал, что в какой-то мере перегнул палку и что, может, поторопился со столь неясным выяснением отношений, и чтобы хоть малость исправить ситуацию, произнёс: "Ну ладно, я не совсем прав, сам не знаю, что на меня нашло". Только Варя не собиралась его слушать. А он не стал повторять попытку сгладить состоявшийся диалог, резонно рассудив. «Лучше будет сделать это завтра».